402. Прежде чем что-либо сделать, каждому действию предпосылается мысль. Предверие явленной мысли имеет решающее значение. Поэтому все мысли, касающиеся того, как и что собирается делать развоплощенец в мире надземном, определяют и его линию действий. Там жизнь еще более напряжена, ибо обостряется все, и все устремляется к своему логическому завершению или уявлению в формах магнитно-привлекательных для человека, то есть притягиваемых к нему сущностью его вожделений, желаний, стремлений, дерзаний, исканий. Земные устремления, требующие для своего удовлетворения физического тела, удовлетворены быть не могут. Мысленные формы, создаваемые неизжитыми телесными желаниями и фантомы их призрачных осуществлений, дают только видимость их насыщения и утоления, обрекая уж деленца на муки тантала. Но все прочие желания и устремления удовлетворяются яро и полно в соответствии с их силой. Например, желание звуков, музыки. Прекрасных симфоний дает человеку возможность погружаться в океан звуков и творить самому как бы с помощью невидимого оркестра чудные мелодии, неосуществимые и невозможные на земле. Конечно, там звуки и иные, но для сознания реальны они, реальнее звуков земли. Человек, любящий пластическое искусство и никогда не танцевавший на земле, там может творить чудеса. Ибо тонкое тело будет послушно каждому колебанию мысли, каждому приказу ее, свободно совершая любые движения в пространстве и сливаясь всем своим существом с ритмом мелодии, звучащих в сознании. Также доступен мир красок и возможности сочетания в любых комбинациях и без посредства кистей масла и красок. Также и кельи и знания открыты ему, изучение мира вокруг и законов его» неисчерпаемой возможности надземного мира, предоставляемой человеку, лишь бы только устремления его были направлены вверх, но не вниз, но не в бездну, ибо ослепительно великолепие сияющих сфер света и мрачный, беспросветный, безысходный, зияющей бездной тьмы. Свет приготовлен для сынов света, и тьма магнетична для сынов тьмы. А что же делать вам там? Много там непросветленных сознаний, но стремящихся к свету, им надо помочь. Много туда приходящих ранее срока, много умерших внезапно, их надо встретить. Много метущихся душ, жаждущих помощи свыше, надо их поддержать. Работы там много, Желающим молодыки помочь дело достанет. Много стремящихся и подходящих к учению, стучащимся и там открываем врата, и их допускаем, и вас посылаем, чтобы помочь. Нет там земных преткновений, границы запретов. Каждый может коснуться их каждому подойти. Предательство там невозможно, ибо предатель уже принял лик свой. Но обман, персонификация и многие недобрые уловки тьмы в соответствующих слоях астрала возможны. Мысли лучами их можно разоблачить, и тем служить свету. Сверху вниз можно посещать любые слои, но снизу не выше того, где пребывает его обитатель.